Глава 12. Отключись пока, приказал я императору. Как только продолжишь падение, включай движки и вызывай эвакуацию. Шерсть ничего мне не ответила, и глаза костюма начали гаснуть. Последомым отключились и двигатели, так что вскоре железная туша ухнула вниз. Разве что полёт продлился недолго, и моя верная броня просто зависла в воздухе. Так. Э, что делать дальше? Попал, конечно, в передрягу. Но всё могло закончиться куда хуже, так что грех жаловаться. Первым делом стоило решить побороться со стаей самостоятельно, и я полез в шерсть. Костюм позволяет творить сильнейшую магию огня. И, в общем-то, мой план должен был сработать. Задумки я должен был отделиться от поселения и встретить огненным шквалом стаю летучих тварей. Вот только что-то пошло не так. Сначала в мою сторону дали залп различных магий, а потом мне пришлось потратить немало сил на уклонение и отражение атак. Затем самостоятельно стигла меня. Но это ерунда. Самое неприятное, что дракон просто пролетел мимо, не обратив на меня ни малейшего внимания. Это мне не понравилось. И подумал, вскоре шерсть покрылась ярким пламенем. что без труда обращала в прах всех, кому не посчастливилось приблизиться хотя бы на 2 м. Но тварь оказалась слишком много, и потому пробраться к дракону было не так-то просто. Но всё равно возможно. И потому уже минут через 10 я смог схватить его за хвост. Гру, удивлённо рыкнул он, медленно повернув голову назад. Я уже собирался влить всю ману и обратить его в хорошо прожаренный гнилой стейк, но первым отреагировал дракон. Задняя лапа со скрежетом врезалась в стальную грудь, без труда пробив ослабешую рунную защиту и отбросив меня на несколько метров назад. "Ебись!" шумный матерно выдохнул орк. На самом деле ему перемололо в муку несколько рёбер и грудину, и воздух просто вылетел из его лёгких. Видать, он даже дышит матом, так что орк в чём-то оказался прав. Но полёт мой продлился недолго. Погасив боль рёбер, я снова взял полный контроль над костюмом. и запустил в улюбётующего дракона мощнейший вздох пламени. Император тоже бездела не сидел. Пусть запасы маны просели наполовину, но даже этого вполне хватило на мощный залп сотен миниатюрных огоньков. Словно сноп искр, они вынырнули из золотого кристалла налбу шерсти и забавно мерцая полетели догонять свою цель. Взрыв, яркая вспышка зарила кругу, и я приготовился наблюдать за дождём из драконьих гнилых внутренностей. Но не тут-то было. Вниз полетели куски прочих крылатых тварей, что вырывались из дымного облака и опадали вниз, поражайски пившихся на земле мертвецов. Вот только дымное облако довольно быстро рассеялось, и сразу после этого я заметил разгневанную гигантскую зубастую морду. Дракон взревел, леостремился по мою душу, мощно взмахнув своими крыльями. Надо сказать, что размах у них совсем не скромный. Сам он по размеру как не маленький пассажирский самолёт. Кедер теший маневренный, да и прочности остаётся лишь позавидовать. Вот только и я не так прост. Дракон рванул вперёд, тогда как я полетел ему навстречу, и за секунду до столкновения активировал своё основное оружие. Увидев атрибуты коммунизма, я явно, определив их как страшную силу, противник на секунду замешкался, за что я получил удар ледяным молотом прямо в морду. Звук получился что надо. В разные стороны со звоном разлетелись осколки острых сосулек. Тогда как дракон прилушённо взвыл, Нони успел он понять, что произошло, как ему по глотке секнул гигантский огненный серп. Хрр, прохрипел он, но помирать даже не подумал. Наоборот, дракон немного отстранился и вздохнул полной грудью, приготовившись использовать своё дыхание. Фиолетовый дымка из пасти ни о чём хорошем говорить не может. Тем более, что теперь я смог разглядеть её повнимательнее. Раньше я предполагала, что это либо пространственная магия, либо что-то связанное со смертью. Но теперь окончательно потерялся в догетках. Ведь вела эта дымка себя довольно странно. Вокруг неё то и дело появлялись какие-то искажения, она иногда рассеивалась, а временами наоборот появлялась в других местах. И в этой дымке отчетливо виднеются небольшие всгустки энергии, завихрения и прочая непонятная муть. Дракон только и смог что крякнуть. Собирался уничтожить меня своей магией, получив зубы ебобата. Да, я вытащил из инвентаря одного из боевых роботов и метнул его прямо в дракона, затыкая ему пасть. Так что мой противник снова потерял драгоценные мгновения, что позволило мне сократить расстояние и вонзить плающий серп ему в грудь. Последом я отпустил своё оружие, и что я сила ударил по его рукояти древним молотом. В воздух взметнулось облако пара, но я продолжал и продолжал бить, пока молот просто не рассёк собой воздух. Я постарался покинуть созданное мной облако как можно скорее, устремившись вниз, и только потом успел увидеть довольную рожу твари. "Эй, ты из какого хрена ты лезешь?" "Я, я тебе только что как бы пости раполовил". Дракон обессилел. Серп действительно пробил его шкуру, прожёг внутренности и практически добрался до кристалла в груди. Так что жить твари осталось совсем немного. Я ускорился до предела, чтобы как можно скорее закончить начатое. Вокруг сгрудились прочие крылатые твари, садники что-то верещали, пытаясь сбить огненную комету своими бестолковыми навалочками, но я всё так же планомерно приближался к своей излишне довольной с виду цели. И только когда окончательно вырвался из облака пара, понял, что меня немного обманули. Из пасти твари всё так же валил густой фиолетовый дым. Но теперь я видел источник этой магии. Яйцо размером с драконя, наверное, раза в 3 больше страусиного. Именно оно генерировало эту непонятную субстанцию, и именно его в следующий микроразгрыз дракон. Сверкнула яркая вспышка, раздался приглушённый хлопок, и на первый взгляд ничего не поменялось. Точнее, изменения казались незначительными. Просто дракон окончательно сдох, видимо, от взрыва серп всё же достиг своей цели. Вот только вокруг теперь появилась полупрозрачная сфера. Стенка выглядит тонкой и отливает веретвым цветом, плюс немного искажает изображение. Радиус его примерно полкилометра, так что разгляца явно есть где. Ну и, конечно же, пробиваться наружу я пока не буду. Сначала стоит разобраться с застывшими от потери контроля летучими сволочами. Злобно скривившись, я повернулся к завихре в воздухе разношерстной стаи и снова активировал огненный серп. Но он небольшой. Всё же справиться с остатками авиации зомби можно и голыми руками, так просто будет быстрее. В итоге потратил минут 10, большая часть из которых на поиск новых врагов. И лишь когда последние по частям полетел вниз, понял, в какой жопе оказался на самом деле. Пелетовая сфера это вовсе не щит, а эта непонятная хрениловня, способная замедлить падение. По крайней мере, изначально показалось именно так. Ведь все повеждённые мною твари, по крайней мере, их части, остались висеть в воздухе прямо на границе фиолетового полупрозрачного щита. Также видел нелепые попытки выстрелить по мне из зомби-пушки. Снаряд просто замер на месте и взрыв так и не прогремел. Хотя, если приглядеться, движение всё равно продолжалось, хотя и крайне медленное. В общем, эта сфера замедляет ход времени или ускоряет, хрен поймёшь. И тут надо именно приблизиться к ней. Тогда ты для всех замрёшь на месте на какой срок? А вот тут уже другой вопрос. Как я понимаю, этим раньше заправлял дракон, но теперь вот руб так же завис в воздухе на неизвестный срок. Какой-то навык связан с течением времени. Сильнейшая магия, надо сказать. Ведь тот же огонь люди давно подчинили себе, как и воду и землю и даже воздух, а вот время всегда было неподвластно человеку. На всякий случай тут же переместился в самый центр сферы, чтобы держаться как можно дальше от его заколдованных стенок. И не зря. Опыт метания ебобата показал, что время для объектов ускоряется лишь когда он приближается к краю, и чем ближе, тем сильнее эффект. А значит, нет никакого смысла пытаться выбраться стандартным путём. Я просто зависну тут на долгие годы. Нет, от голода не сдохну, мол того даже не замечу, как пролетит время. Но всё равно будет обидно просидеть здесь всю фазу противостояния. Так зомби точно смогут победить. Да кто угодно, но в любом случае не люди. Вот же пидорас, выругался я, осознав, насколько подлым оказался дракон. Шерсть вечно летать не сможет, и потому есть смысл пройти и спать. Для неё, как и для Грога, пройдёт всего несколько секунд. Даже не заметит ничего. Внизу всё так же оживлённо. Куда ни кинь взгляд, Всюду над запредельной стоят многочисленные отряды мертвецов. Там и всадники, и пушки, и много чего ещё. Разглядеть их попросту невозможно, ведь приносятся они словно поле. Сконцентрировать взгляд можно лишь на тех, кто решил остановиться и подождать моего освобождения. Также постепенно снаружи от сферы времени один за другим зависают воздух и снаряды. Как только загненье спадает, все они стремятся ровно в стендер, где и болтаюсь я. Видимо, расчёт именно на это. Меня хотят не только затормозить, но и устранить. Что действительно бесит, так это меркое неосвета. Солнце проносится над головой словно заведённое и буквально за минуту успевает пролететь весь свой дневной цикл. День, ночь, день, ночь. А мертвец сам срать, они могут стоять так хоть до скончания времён, и ждать, когда призрак наконец вылезет из своей личной машины времени. Жель только она может переносить лишь в будущее. Бурый. Какого хрена? Бурый. Ты где мать твою? Бурый, живой ведь, вижу. Бурый. А что это за хрень такая все это вы? Бурый. Ты слышишь? Бурый. В общем, понял. Если что, всё под контролем. Будем вытаскивать тебя, не сы. Только сейчас догадался почитать сообщение. Писал не только Бурый. Много кто решил высказать своё мнение по поводу моей пропажи. И если почитать подольше, то можно легко понять, что меня видели, знают, что я ферит этому пузырю. Замер на месте и никак не реагирую на происходящее. Логично, ведь один час на земле у меня длится лишь несколько секунд. Ещё бы я реагировал. В двух словах накидал сообщение Бурому, постаравшись объяснить ситуацию. Портал просить не стал, ведь мои люди уже пытались эвакуировать меня таким образом. Очевидно, ничего не вышло. Также напомнил, что приближаться к пузырю точно не стоит. Неизвестно, на каком расстоянии от него начинает ускоряться время. В любом случае это было бы слишком рискованно, и поэтому я просто посоветовал пока про меня забыть, сконцентрировавшись на поставленных ранее задачах. Развитие поселения, уничтожение мертвецов и их обелисков. В качестве уничтожителя поселений хотел выбрать кого-то из эльфов или в крайнем случае зорна, не знаю почему. Но этому мертвецу я доверяю больше всех. В лишних эмоций у него нет. А также этот дед готов на всё ради лучшего будущего его внучки. Уверен, выпадет такая возможность, он будет зубами рвать систему до последнего вздоха, лишь бы прогнать её как можно дальше. Даже если это будет заведомо бесполезно, сделать всё возможное и невозможное. Ждать ответа от Олега долго не пришлось. Прошло буквально меньше секунды, прежде чем он ответил. Очень, кстати, информативно изложил своё отношение к сложившейся ситуации. Видно профессиональный полицейский. Бурый. Ну, охуеть что. Впрочем, да, согласен. Ведь именно ему теперь придётся уничтожать обелиски. Да, класс у него не самый сильный, но всегда можно получить дополнительный куда более мощный. Для этого просто надо вычистить какого-нибудь недостойного облюдка. А ведь можно просто полететь злока справедливости, и рано или поздно в любом случае удастся набрать хорошие подклассы. Уверен, носители серых классов точно несправедливым делами не занимаются. А если и занимаются, выходит это у них не в пример хуже, чем у сильных мира сего. На некоторое время я просто завис в воздухе, прочитывая лютящие со всех сторон сообщения. Действительно, жители Каспийска выдали довольно много годных идей. Например, попытаться натянуть длинную верёвку от Земли и до самого города при помощи квадрокоптера. Сам он не будет попадать в сферу, обогнув её по широкой дуге, и протянет верёвку аж до самого центра. Я схвачусь за неё, и меня вытащит уже более мощной техникой. Сдаётся мне, хренчего выйдет. Также можно попытаться атаковать сферу навыками, но это надо пробовать, и пробовать. Теоретически возможно всё, а вот на практике На практике под моими ногами собралось стотысячное мощное войско. Обычных пеرتцов прогнали куда подальше, ведь на всех местах явно не хватит. Их место заняли организованные отряды куда более мощных тварей: кавалерия всадники на крылатых монстрах, тяжёлая пехота. Они даже штаб небольшой построили, где расквартированы люди. Да, действительно, среди всего этого скопища мёртвых тварей поселились люди. Всего две сотни системщиков, но они спокойно общаются с разумными зомби, и те не видят в них врага. Подружились, значит. Перебежали на другую сторону, чтобы сохранить свои жалкие жизни. Долгий рассматривайте армии мёртвых и предателей живых не получилось. Совсем скоро на периферии зрения мелькнул яркий огонёк, и в следующем мгновении на землю обрушился самый настоящий шквал пламени. Гигантский пылающий шар сверзся с небес и прошёлся по войску мертвецов. АСТФ после себя широкую обугленную борозду, но длилось это недолго. Всего пара мгновений и огонь угас. Вследем сверху по зомби начали парить многочисленными разномастными навыками. Опять же стреляли недолго. Секунда, и снизу в воздух также полетело множество снарядов, причём как магических, так и выпущенных из уцелевших пушек. Так что призрачному городу пришлось ретироваться. И только стайка беспилотников некоторое время курсировала над моей сферой, пытались привести планы в действие, но их довольно быстро позбивали крылатые ублюдки. Эх, ничего страшного. Благо, долго ждать новой попытки не пришлось. Я даже не успел заскучать, когда начался второй раунд битвы города против толпы мертвецов. Что примечательно, зомби так и не кончились. Они умирали десятками тысяч, но им на смену то и дело приходили всё новые и новые твари. Это я для них настолько важен, или они понимают, что меня в любом случае будет спасать мой город? Так или иначе, занятия это слишком рискованные. Все попытки вытащить мою тушу из сферы провалились с треском, даже когда Каспий смог расчистить себе площадку и принять материальную форму, мне ничем не смогли помочь, а даже наоборот, заставили поволноваться лишний раз. Так что на десятой или двадцатой попытке справиться с мертвецами Я все же дал приказ лететь куда подальше и заниматься своими делами. Бурый спорил, доказывал, что ещё чуть-чуть, и я не смогу что-нибудь придумать, но вечно так крутиться вокруг фиолетовой сферы, значит, терять время. Драгоценное время, которое можно потратить на ускорение ветков и зачистке планет от мертвецов. И нет, я себя не списал. Просто сам справлюсь. Есть одна, на мой взгляд, неплохая идея, но и тут надо пробовать. На то, чтобы собраться с силами, ушло примерно недели, я думаю, или около того. Не думаю, что больше. Да ведь просто вдохнул и выдохнул. Бурый. Я смог узнать, что сферу разрушить невозможно, но она самоуничтожится ровно в тот момент, когда внутри не будет никого. Вот. Более точных формулировок не нашёл. Да и эти такие себе. Перед тем, как попытаться, решил быстренько прочитать последнее сообщение. Ефектов создано много, так что мне стал тереть время и учитывать вообще всё. Так, по рачётов о проделанной работе, бахвальство и прочая ерунда, не смог сдержаться и накидал пару приказов Бурому. Босс выполняет. Не думаю, что моё освобождение даст опровернуть достаточно быстро. Из интересующих меня контактов осталось лишь одно неприцветное сообщение. Самое главное, я бы сказал. Грок. Вот, теперь точно можно начинать.